Марш от пиццы. Они похожи на странную армию, что отпущена с фронта на короткий отдых, чтобы потом снова вступить в бой здесь же, в Токио. Только что прошла четверка бойцов в синих форменных брюках и красно-белых полосатых рубашках. Однако без касок, что так похоже на шляпы из пластмассовой соломы. Военная дисциплина стала не так сурова, ибо сейчас они пребывают в том, что в армии называются отпуском. В отпуске от пиццы. Совсем недалеко от маленькой пиццерии Шейки. Вышколенный спецназ молодых японцев готовят там пиццу. Сейчас у них перерыв или отпуск с поля боя, где линия фронта, отбитые или захваченные Ярды измеряются съеденной пиццей. Они шли, а я думал о том, что уверен в этой жизни лишь в одном. Может, это вообще единственная вещь, которую я знаю. Они не пойдут есть пиццу.